Глава 24. «Подожди, что значит придется отправиться на передовую?» – встревожился я. «Разве ты не должна проходить обучение? Ты же устроилась пару дней назад. Разве тебя можно отправлять на борьбу с монстрами? И как именно ты будешь сражаться?» Я и не говорила, что буду сражаться. Моя задача как разведчика – оперативно предоставлять информацию с места в штаб. «Я же уже тебе говорила, что меня взяли в разветотряд исключительно из-за моей сверхскорости. Не переживай, все со мной будет в порядке. Я не собираюсь подвергать себя опасности и лезть в гущу событий». Селена положила руку поверх моей, пытаясь успокоить. «Хорошо, я понял. Но если буду требовать от тебя слишком многого, не бойся им отказать. В любой момент мы можем уйти из Антрана». Этим людям мы ничего не должны и воевать за них не обязаны. «Спасибо», — смотря в глаза, девушка ласково улыбнулась. Вторую ночь подряд я почти не спал, думая о скорой волне монстров. Неужели это нападение действительно такое опасное, как о нем говорят? Антран ведь окружен горами с трех сторон, а вход перекрыт массивной нерушимой стеной. Утром после того, как проверил рабочих, я взял повозку и отправился на свой участок. По пути заехал к Бобу, чтобы одолжить стремянку. За ночь фундамент должен был высохнуть, а значит, пора браться за кладку стен. Боберинс еще вчера научил меня всему необходимому, так что его помощь пока не требовалась. В хранилище материалов было предостаточно звездного камня. Такого количества будет достаточно для постройки стен. Следующие несколько часов я полностью сконцентрировался на работе. Ручной труд меня успокаивал. Пока делал рутину, мог многое обдумать. «Вы получили новый уровень. Доступно одно очко навыков», — прозвучал голос в голове. Мне казалось, что еще слишком рано для получения очередного уровня. Хотя за меня работали четверо, уровень физически не мог так скоро повыситься. Чтобы подтвердить получение уровня, я сразу же подумал о списке параметров. Имя – Адам. Уровень – 13. Опыт – 10 из 2575. Очки навыков – 1. Навыки. Создание инструментов – 4 уровень. Подземный житель – 5 уровень, максимальный. Хранилище материалов – 4 уровень. Поиск ресурсов – 2 уровень. Действительно, теперь у меня тринадцатый уровень и нераспределенное очко навыков. Отличная новость. Скорее всего, кому-то из работников удалось добыть что-то кроме магнетита. Вечером узнаю. Без долгих раздумий улучшил поиск ресурсов. Как-никак сейчас я находился рядом с горами, в которых почти не велась добыча ископаемых. После улучшения посмотрел описание навыка. Теперь радиус действия расширился до 10 метров. Я не стал сразу же проверять навык на практике. Сегодня моей целью оставалась постройка внешних стен первого этажа. К сожалению, времени не хватило, чтобы исполнить задуманное. Все, что я смог сделать, это возвести полуметровое основание. Ближе к вечеру вернулся на место добычи камня. Грэм и Кимир наконец-то смогли добыть суточную норму, которую я им поставил. «Грэм, как у вас идет работа? Никаких происшествий не возникло?» «Что вы, начальник, какие там происшествия? Все тихо и спокойно. Трудимся в поте лица. Как и обещал, мы вас не подведем», — радостно отвечал одноглазый. «Рад слышать. Кстати, вам случайно не попадалась какая-нибудь руда? Может, желтоватые кристаллы были?» Людоволк ответил не сразу. Я заметил, как он переглянулся со своим напарником и лишь после этого выдал. «Да какие же тут могут быть кристаллы? Кругом ведь один камень». «Если бы мы что-то нашли, то сразу же вам и отнесли, мил господин!» Я не стал больше заострять на этом внимание и объявил конец рабочего дня. Забрав у них инструменты, я отпустил этих двоих в город, а сам пошел проверить Люда Медведей. «Майна, уже закончили на сегодня?» — спросил я у девушки. С сегодняшнего дня она стала полноценным работником. Еще утром я выдал ей собственную кирку для добычи магнетита. «Да!» «Хоть мне пока не угнаться за братцем, но я тоже неплохо потрудилась!» Задрав нос, наигранно хвасталась она. «Молодец! Сколько мешков удалось собрать?» «Полтора!» — гордо сообщила Майна. «А у Рокса так вообще целых три!» Они действительно показывали хороший результат. Не зря я взял их к себе в подчиненные. Этим двоим удалось за день добыть чуть больше, чем Грэму и Кемиру. «Грузите мешки и поехали!» Несмотря на то, что брат с сестрой трудились весь день, они выглядели довольно энергично. Как только закончил с погрузкой, Рокс запрыгнул на место кучера и пустил лошадей в скач. У дома Боберинца мы задержались ненадолго. Пока Рокс и Майна разгружали мешки, я передал старику рабочие инструменты и буквально в двух словах обрисовал проделанную работу. «Моя помощь не требуется?» «Нет, пока я сам справляюсь». «Ну, ты да это, если чего надо будет, скажи. Не надо стесняться!» «Обязательно!» По дороге в город Майна решилась со мной заговорить. «Господин Адам, я хотела бы вас предупредить». Девочка говорила кротко, но достаточно громко, чтобы ее было слышно сквозь шум движущейся повозки. «Я думаю, что вам стоит быть поосторожнее с теми людоволками». «Почему ты так решила? Хотя они немного странные, но свою работу выполняют». Да и в последние пару дней они не доставляли мне хлопот. Не хотелось бы сплетничать, но я слышала от других постояльцев нашей таверны, что Грэм и Кемир опасны. Перед тем, как вы взяли их к себе, эти двое пытались устроиться в таверну, к строителям и даже в городскую стражу. Везде они получали отказ. Вспылив, они даже набили морду одному из владельцев магазинчика, за что целый месяц просидели в темнице. «Само собой, молва об этом быстро разлетелась, и ни один из работодателей больше не хотел с ними связываться». Голосок Майны легонько вздохнул. «Я понимаю, что вы очень добрый человек, но как бы они ни сделали еще чего похуже». «Спасибо за беспокойство. Я учту сказанное тобой и постараюсь быть повнимательней». «И вам спасибо, что выслушали. Теперь мне стало намного легче». Оставшийся путь мы проделали в тишине. Оставив повозку на постоялом дворе, я вернулся в гостиницу. Вечер закончился по своему обыкновению за ужином с Селеной, разговорами о произошедшем за день и обсуждением планов на будущее. В течение следующих пары дней я закончил постройку основы дома. Я немного просчитался, из-за чего звездного камня почти не осталось. Пришлось пополнять материалы и топать в горы. Новое место раскопок находилось в нескольких сотнях метров от дома. И десяти минут не прошло, как я нашел большую скалу из магнетита, подходящую под мои требования. Она оказалась настолько огромной, что мне пришла в голову сумасшедшая идея. Сначала я стал бить пласт в два раза больше обычного. Без проблем уже через час у меня в хранилище появился огромный кусок магнетита. Затем я попытался отколоть пласт в четверо больше стандартного. К моему сожалению, попытка провалилась. Между клиниями было слишком огромное расстояние. Да и сами клинья были чересчур мелкими. Следующие несколько часов я добывал магнетитовые плиты двойного размера. В итоге мне удалось собрать 10 таких пластин. Если подумать, то всего лишь за день я накопал половину партии. Такое не могло не радовать. Я заглянул в хранилище материалов. Там было еще много свободного пространства. 10 двойных пластин магнетита занимали не больше восьмой части. После работы мне стало интересно взглянуть на свой текущий уровень. Как-никак, с получения тринадцатого уже прошло трое суток. Имя – Адам. Уровень – 13. Опыт – 2321 из 2575. Очки навыков – 0. Навыки. Создание инструментов – четвертый уровень. Подземный житель пятый уровень, максимальный, хранилище материалов, четвертый уровень, поиск ресурсов, третий уровень. Возможно, уже завтра уровень повысится. Этому нельзя не радоваться. Но все-таки такой рост явно не может идти только от четырех работников. Скорее всего, кто-то из них точно что-то от меня скрывает. Сегодня закончил с делами пораньше, потому что обещал встретиться с Бороксом в таверне. За кружечкой Хмельного мы с ним делились своими впечатлениями о жизни в городе. «Говоришь, тебя настораживает их поведение?» Спрашивал слегка поддатый арахнит. «Ну так уволих. В чем проблема? Ты же начальник, вот и делай то, что полагается начальнику». «Но ведь они больше не доставляли неприятностей, да и работают усердно. Кроме того, не могу же я относиться к ним предвзято только потому, что мне рядом с ними некомфортно». Перебил меня арахнит, уже явно не заинтересованный в моих проблемах. «Зачем спрашивать меня, если уже и сам знаешь ответ? Давай лучше расскажу о себе». Борокс залпом допил остаток пенного, после чего, громко выдохнув, с ударом поставил кружку на стол. «Устроился я в городскую стражу. Уже пару дней как прохожу подготовку». «Видел, между прочим, Селену пару раз. Она тоже набиралась опыта в бою». Арахнит встал из-за стола, жестами велел подождать его тут, а затем, немного покачиваясь, сходил до стойки, чтобы наполнить кружки. «О чем это я говорил?» «О городской страже». «А, точно! Вступил к ним, как нечего делать». «Будь это пару лет назад, меня бы пинками выперли оттуда. Но из-за оттока большого числа жителей перед волной, они, наоборот, вербуют только так». «И как скоро эта волна монстров?» Мы с Селеной тоже общались на этот счет, но даже она пока не в курсе. Ожидали еще вчера. Много солдат собрали у стены, а монстры даже не показались. Ну да ладно, хватит о чудищах. Давай перейдем к более интересной теме. То, о чем я собирался тебе сегодня рассказать, это моя будущая свадьба. В каком смысле свадьба? Ты решил взять ее в жены? Я перевел взгляд на владелицу трактира. А кого ж еще? Она мне с первого взгляда приглянулась. Да и я не был ей безразличен. Пообещал, как только волна закончится, так сразу свадьбу сыграем. Оживился Арахнит. Я ведь уже не молодой. В бою я, может, почти бессмертен, да старость берет свое. А ты и сам знаешь, что я всю жизнь желал обычного семейного счастья. Вот теперь и мне повезло. Борокс весь вечер расплывался в улыбке. Видя его довольное лицо, мне и самому хотелось порадоваться. День завершился на позитивной ноте. Несмотря на то, что выпил довольно много, на утро у меня не было никаких признаков похмелья. Вероятно, это было действием навыка подземного жителя, который давал устойчивость к необычным состояниям. Хотя я не испытывал недомогания, когда посмотрел на висящую на спинке стула одежду Селены, возникло тревожное чувство. Я не был параноиком, но все же решил, что надо бы встретиться с ней сегодня пораньше. Утром, уже по привычке, отправился сначала на место добычи магнетита, чтобы проверить своих работников. После чего, взяв одну из лошадей, поскакал к себе на земельный участок. В запасе оставалось прилично магнетита, который добыл вчера. Теперь я уверен, что мне хватит материалов для того, чтобы завершить постройку дома первые часы увлеченно занимался обработкой камня. Оказалось, что в добыче таких больших плит есть и свои недостатки. Например, во время обтески затрачивается больше времени, прежде чем получается подготовить блок подходящего размера. Я провозился с заготовкой каменных блоков до середины дня. За сегодня хотелось успеть подготовить строительную смесь и хотя бы немного сдвинуть прогресс строительства. В планах было поставить внутренние стены, и достроить второй этаж, а после этого приняться за строительство крыши. Ого! Всего несколько дней тут не было, а уже такой домик стоит. Всего секунду назад Селены здесь не было, а теперь она вспышкой появилась передо мной. Это еще медленно. Я немного просчитался, и, как видишь, второй этаж будет построен из другого материала. Неважно. Главное, что ты почти построил жилище своими руками. Хвалила девушка. Она сделала пару кругов вокруг постройки, внимательно рассматривая каждую деталь. «Может, перекусим?» Я достал из хранилища сверток с едой и бутылку со свежевыжатым соком. «С удовольствием!» Селена присела рядом и принялась разливать сок в кружки. «У тебя сегодня ничего плохого не происходило?» — поинтересовался я. С самого утра меня не покидало необъяснимое чувство тревоги. «Нет, все в порядке. Говорят, и сегодня волны монстров не предвидится, так что все довольно-таки спокойно. А что?» «Да так, ничего». Я не стал рассказывать ей о своих опасениях и продолжил жевать свой сэндвич. Мне хотелось думать, что я всего лишь себя накручиваю. «Можешь на всякий случай проверить, как там дела у моих работничков?» В таком случае надо поскорее заканчивать страпезой и отправляться, а то могу опоздать на боевую подготовку. Селена встала, стряхнула крошки и тут же исчезла из поля зрения. Обернувшись, я увидел лишь размытый силуэт, удаляющийся за горизонт. После обеда я подготовил строительную смесь и принялся возводить стены внутри здания. Дело шло довольно быстро. Для того, чтобы аккуратно раскладывать смесь, я модифицировал одну из лопат шипов в удобную лопатку. В процессе работы удалось получить 14 уровень. Доступное очко навыков сразу вложил в умение поиска ресурсов. Усовершенствованный навык расширил диапазон своего действия с 10 до 25 метров. Получение уровня и уверенность в том, что сегодня успею завершить постройку первого этажа, улучшили мое настроение. Хотя то гнетущее чувство никуда не делось. Я поставил очередной каменный блок поверх другого, но тут вся построенная мной часть стены рухнула. К черту! Мне показалось, что это дурной знак. Я просто не могу спокойно продолжать работать. Доверюсь своему предчувствию. Лучше уж совершить кучу бесполезных действий и убедиться в том, что зря волновался, чем потом сожалеть. Убрав хранилище инструменты и все материалы, я запрыгнул на коня и отправился прямиком к месту добычи магнетита. Я погонял лошадь галопом так, что к моменту прибытия она полностью выбилась из сил. Спрыгнув с седла, сначала побежал туда, где должны были работать Грэм и Кемир. Этих двоих нигде не было. Звуков работы тоже не было слышно. Пройдя несколько метров в сторону рабочего места Рокса и Майны, я обнаружил две бесхозные кирки. Непонятно, кто бросил инструменты, но я положил их в хранилище материалов. Наконец, добежал до места работы Люда Медведей. Здесь тоже никого не было. Это меня сильно насторожило. Селена должна была сходить и проверить, как у них дела. Но ни четверых работников, ни самой Селены я не обнаружил. «Ай!» Сбоку послышался стон. Я шел на звук. Когда я забрался вверх по склону на десяток метров, мне удалось установить источник стона. Чем дальше я шел, тем больше крови замечал под ногами. В расщелине между скал лежал окровавленный человек. Без всякого промедления я бросился на помощь. Пострадавшим оказался Грэм, старший из двух людоволков, что работали на меня. «В чем дело? Что произошло?» Я пытался узнать, как он получил раны, но зверочеловек не был в состоянии ответить на мой вопрос. Все, что смог издать Грэм, это мычание. Его взгляд был затуманен. Как можно аккуратнее, я поднял его из расщелины, ухватившись за штаны и рубашку. Он, будто тряпичная кукла, обмяк. Я осмотрел раны. У Грэма остался след от удара чем-то острым на спине, а вдобавок похожая травма горла. Достав из хранилища бурдюк с пламенной кровью, я использовал остатки, чтобы вылечить лежащего передо мной человека. Сначала вылил немного на горло, а как только оно зажило, на спину. «Грэм! Грэм! Очнись! Грэм, скажи, кто это был?» Я попытался его встряхнуть, но Людоволк не приходил в сознание, хотя его дыхание уже выровнялось. Не было смысла сидеть и ждать, пока он очнется. Нужно было продолжать поиски и выяснить, в чем дело. Сейчас я знал лишь несколько вещей. Пропали Кемир, Селена, Майна и Рокс. Грема кто-то явно пытался убить, но не убедившись в его смерти, поспешил скрыться с места преступления. Времени было мало. Нужно скорее найти остальных.